Глава 3. самой травинкой все нормально. Девушка была хороша даже в рабочей униформе, с убранными волосами и почти без макияжа. Йонная красота не нуждается в подчёркивании, и мне очень хотелось ее обнять. Однако… Над левым плечом травинки висело небольшое, с мизинчик крылатое существо. Призрачное, просвечивающее насквозь, как изящная стеклянная игрушка окружённое голубоватым сиянием. Я поразился. Создание имело подобную человеческую фигурку. Четыре трепещущих стрекозина крыла и даже лицо. На моих глазах оно неуловимо сменило позицию, вспорхнув над головой травинки. Крылатый эльф — маленькая фея, как будто вынырнувшая из древних земных преданий. «Осторожнее, Ювейн!» — загремел голос белого дьявола. «Не выдай себя! Без истинного взора ты бы не увидел эту руну!» Как будто дождавшись его комментария, интерфейс восхождения замкнул мне на травинке замысловатым фреймом. Пикси, Руно-существо. ранг серебро, содержит звездную кровь. Руна, да еще и серебро. Вот это сюрприз. Причем ее явно никто не видит, кроме меня. Я с трудом собрался, пытаясь держать странное существо в поле зрения, но не выдать себя ни движением, ни взглядом. Сигурд, здравствуй. Улыбнулась травинка. Что с тобой? Что-то не так? Она недоуменно распахнула свои удивительные нефритово зеленые глаза. Я решительно шагнул к ней, Сгреб, крепко прижал к себе и закружил, слегка приподнимая над поверхностью пола. Сзади многозначительно кашлянул Джейкоб, как бы намекая, что мы выбрали не лучшее место для проявления чувств. Но мне было плевать, пусть и завидуют. Травинка показалась удивительно легкой. или я стал сильнее? Нет, все отлично. Просто не могу поверить, что наконец-то на свободе. Все, тебя выпустили из карантина, обрадовалась девушка. Пусти меня, пойдем. Взяв за руку, она решительно повела меня куда-то по коридору. Крылатая кроха бесшумно следовала за нами, как приклеенная, не отдаляясь от травинки более чем на полметра. И мне стоило большого труда не обращать на нее внимания. Это что за дрянь вообще? Я зримая соблюдатой. Хитрое тварь. Может проникнуть в любую щелку. Проворчал белый дьявол. Подсмотреть, подслушать, сделать пакость. Я подозревал, а теперь мы знаем, что у врага есть глаза и уши. Значит, руна — существо. Интересно. Но кто хозяин этой руны? Ни охранники Вероники, ни сама Травинка явно не подозревали о присутствии невидимой шпионки. Значит, мрак? Или говорящая с травами? Скорее всего, именно говорящая. У нее по рангу могут быть тайные серебряные руны. И она единственная, кому важно присматривать за непослушной дочуркой. Это многое объясняло. Меры безопасности, которые предпринимали Майкл и Вероника. А также факт, что каждый мой шаг, или скорее каждый шаг Травинки, становился известен ее матери. Все наши свидания и то, что на них происходило, скорее всего, тоже. Знает ли сама Травинка об установленной за ней слежке? Вряд ли. Иначе вела бы себя совершенно по-другому. И ведь не скажешь никак, не в себя. Ой, все так возмущались, что тебя закрыли в изоляторе, улыбаясь, болтала по дороге травинка. Особенно ваш, что ли, грохот. Чуть мятеж не поднял. Майкл его еле успокоил. Я улыбнулся. Этого стоило ожидать. Десант своих не бросает. Приятно было, что во Фригольде есть люди, небезразличные к моей судьбе, которые горой встанут за меня, если понадобится. То, что меня мариновали в каталашке, никому не добавляло приятных эмоций. Однако я понимал, что это было необходимо. И всё ведь кончилось хорошо. «И так долго держали. Я уже начала опасаться, что с тобой что-то не так», — продолжала Травинка. «Что они с тобой там делали три дня?» «Да так, допрашивали в основном», — коротко ответил я. «И проверяли на всяких приборах». «Проверили?» — осторожно спросила Травинка. Все хорошо?» «Ты умеешь хранить тайны?» «Ну, наверное, не очень умею», — невинно прощебетала Травинка. «Очень страшная тайна». «Со мной все отлично». Приблизив губы к маленькому, чуть заостренному ушку, шепнул я. «Эрикс сказала, что на Большом Тинге мне дадут гвоздь». «О, правда? Поздравляю, Сигурд!» Изумилась, а затем обрадовалась травинка. «Это реально круто. Я была уверена, что ты станешь восходящим, но думала, что через сезон, когда освоишься здесь, а ты заслужил стигмат сразу. Может, даже мама немного оттает». «Как она, кстати?» невзначай поинтересовался я. «Ох, лучше не спрашивай. Я поругалась с ней после твоего возвращения. Очень серьезно, Взглянула на меня Травинка. Я даже ушла из нашего отсека. Мне выделили кровать в общей спальне. Уже третий день там живу. Там, конечно, совсем мало места и не так удобно, как дома, но... Это из-за меня? Вздохнул я. Жаль. Не только из-за тебя. Я уже взрослая и хочу жить своей жизнью, а не по ее указке. С возмущением произнесла Травинка. Хочу сама выбирать, с кем мне быть и что делать. «Когда ты вернулся, я поняла, нужно что-то менять, иначе так и буду всю жизнь делать, как она говорит». Мне совершенно не хотелось вставать между пламеникой Фригольда и ее дочерью. Но события разворачивались так, что мое возвращение послужило катализатором давно тлеющего конфликта. Травинка повзрослела и стремилась выйти из-под контроля своей авторитарной матери. И при этом она еще не подозревала, какую судьбу ей готовят. В любом случае, я не собирался откровенничать в присутствии невидимых ушей, говорящей с травами» поэтому решил сменить тему. «Куда мы идем? «Уже пришли. Подожди здесь, пожалуйста». Травинка исчезла за ничем не примечательной автодверью. А через минуту вышла, держа в руках знакомую переноску, в которой ворочался мой Юр. Кыш вцепился лапками в отверстие, недовольно свистел и смотрел на меня с таким видом, что сразу стало ясно. Стоит его выпустить, и он покажет никчемному хозяину, где раки зимуют. «Значит, это ты его приютила?» — удивился я. «Я думал, он у Анни в биолаборатории». «Нет, твой друг жил у меня все это время», — улыбнулась травинка. «Я забрала его у Анни. Ну, как память, что ли, о тебе?» «Он сбежать не пробовал?» «Дважды пытался, но я поставила на нем рунную метку. От меня так просто не сбежишь. Да, малыш?» Девушка склонилась над переноской, и Юр неожиданно отозвался согласным урчанием. «Имей в виду, Сигурт. Спасибо, что позаботилась о нем. «Ты не знаешь, где можно забрать остальные мои вещи?» «Знаю, у Наивы на складе в хозблоке», — улыбнулась травинка. «Мне, кстати, вчера уже кое-что отдали». Она активировала свой криптор и вытащила цепочку со знакомым амулетом. Живой лист. Тот самый предмет, что девушка подарила мне перед нашей последней встречей. «Ой, такой скандал был, когда мама узнала, что я его тебе отдала. Ты не представляешь. Это же бронзовый предмет, подарок отца, а теперь он сгинет в пустошах. Как ты посмела обменяться с ним дарами?» Она передразнила тон, говорящий с травами. Я невольно улыбнулся и сказал, отведя её протянутую руку. «Если он так важен для твоей семьи, ты можешь забрать его назад». Травинка остановилась и замерла. Пристально посмотрела на меня со странной миной. Ресницы девушки внезапно задрожали. И стало ясно, что я сморозил какую-то невероятную глупость. «Ты хочешь вернуть мой дар?» Ее голос дрогнул. «Подожди, я просто не совсем понимаю. Он что-то особенное значит?» «Я хочу, чтобы ты взял его, Сигурд. Пожалуйста. Я не знаю, что будет дальше. Когда мы сможем встретиться в следующий раз? Но лист будет с тобой. Ты увидишь его и вспомнишь меня. Тогда это и возьми мой подарок, Травинка. Пусть он напоминает тебе обо мне». «Какой красивый!» Глаза девушки изумленно расширились. «Это хладноцвет? Настоящий?» «Да, говорят, он содержит звездную кровь». Травинка со странным, но приятным выражением смотрела на меня». Она убрала сияющий цветок в свой браслет, вдруг обвела мою шею руками, улыбнулась и сказала непонятное Вот мы и обменялись дарами. Я вспомнил. Этот жест явно означал для нее что-то особенное. Скорее всего, местная традиция, ведь травинка все-таки полукровка, которая рождена здесь, в единстве. Мы с тобой обменялись дарами со звездной кровью, Сигурд, тихо произнесла травинка. Это древние обычаи народов круга. Когда мужчина приходит с таким даром, он предлагает женщине стать его. Если женщина принимает дар и отвечает своим, так она говорит «да». Это означает, что они избрали друг друга, что они могут любить друг друга, и никто не вправе упрекать их. На земле нет похожего обычая. Это похоже и на помолвку, и на обещание хранить верность, и на признание в любви. Ты не знал? «И когда кто-то предлагает вернуть дар, это означает, что он хочет расстаться?» переспросил я. «Прости, я не знал, Травинка. Я не хочу возвращать твой дар. И надеюсь, ты не вернешь мой». «А как же та девушка, которую ты привез с собой?» — спросила Травинка. «Ей ты не преподносил даров?» Она лукаво улыбнулась, но я ощутил неожиданный укол ревности. Да, глупо было предполагать, что возвращение с Юки не вызовет вопросов, тем более если заморашку из народа теней отмыть и приодеть, то она становилась вполне миловидной девушкой». Я осмотрел на Травинку и отчётливо увидел в ней ту же кровь Аммос. Белоснежную кожу, высокие скулы. Гордо разрез глаз и откровенно любовался своей избранницей. Когда она злилась или ревновала, то становилась еще красивее. «Юки, будь спокойна на этот счет, усмехнулся я. «Между нами ничего не было и не могло быть. Я просто ее вытащил. Девчонке здорово досталось». «Да, я вчера осматривала. На ней живого места нет», — вздохнула Травинка. Судя по следам, пытали до полусмерти, потом излечивали рунами и все заново. Не представляю, как такое можно выдержать. Вообще не удивлена, что она потеряла память. Ты не знаешь, что с ней сейчас? Пока твоя Юки находится у нас в меткоме. Ей нужно адаптироваться. Можешь навестить. Обязательно приду. Ей нужна помощь, кивнул я. Если, конечно, из-за этого ты не заберешь свой дар. Спасибо за него. Он дважды спас мне жизнь в теневых землях. Правда? «Расскажешь, как будет время?» «Я заметила, что предмет пустой. Обратись к Трейву, он зарядит его. Трейв умеет обращаться с предметами». «Хорошо. Знаешь, в теневых землях я иногда думал, что... не выживу. Потом видел твой подарок и вспоминал о тебе. И это придавало мне сил, чтобы вернуться». Засмеявшись, Травинка надела мне на шею амулет и положила руки на плечи. Её теплые пальцы гладили мою шею, ласково ерошили волосы... Призрачная Пикси по-прежнему шныряла между нами, дважды приблизившись так, что я едва удержался, чтобы не отмахнуться от нее, как от назойливой мухи. «Я так рада, что ты вернулся! Я так соскучилась, Сигурд!» Несколько минут мы жадно целовались, прямо в пустом коридоре Фригольда. Благо, рядом никого не было, кроме порхающей вокруг призрачной дряни. Но поцелуи травинки оказались такими жаркими и обещающими, что на несколько мгновений я даже позабыл о соглядатые. Наконец, с недовольным вздохом отлипнув от меня, девушка произнесла «Прости, мне пора бежать. Увидимся вечером». Попрощавшись с ней, я пошел в свою старую спальню. Автодверь узнала мой ДНК-слепок, послушно отъехала в сторону. Я не ожидал, что внутри будет кто-то из нашего копья. Днем обычно все фригольдеры работали, и спальня пустовала. Однако там оказался Янь. Товарищ был очень рад меня увидеть. Вот только чтобы по-братски обнять его, потребовалась помощь. Левую ногу ниже колена Яню заменял примитивный пластиковый протез. Он с трудом передвигался. Возле койки стояла пара костылей. Азю, очевидно, находился на реабилитации. «Да, в том рейде и лишился ноги», — бесхитростно объяснил он. «Когда они полезли в лагерь, бронзовый, сука, червь отхватил как ножницами. Я даже сперва ничего не понял на адреналине, но потом чуть кровью не истек. Спасибо парням, залечили рунами, вытащили». «А что меткома говорят?» «Ходить будешь?» — осторожно спросил я. «Да что, говорят, нужно ставить бионику», — поморщился Янь. «И даже схема у Фригольди есть. Но компонентов для изготовления, Трейв сказал, не хватает пока. Будут искать. Нужно пару-тройку капсул разобрать или выкупить. А пока так». «А медицинских капсул в меткоме разве нет?» — удивился я. «Вроде видел там два асклепия. Там диагностическая и регенерационная, без функции биоскульптора. Такие только в Альфе есть». «Там всего полно, говорят», — мечтательно проговорил Азио. «Можно новую родную ногу отрастить». «Слушай, раз ты пригнал винтокрыл, может, соберется экспедиция в Альфу, а?» Он смотрел с надеждой, но я мог только пожать плечами. «Это зависело не от меня. Видеть покалеченного товарища было очень больно. Как же так? Почему именно ему так не повезло? Янь был, наверное, самым безобидным из нашего копья и меньше всего достойным такой участи». Его вывели из состава копья временно. Было понятно, что прыгать по горам в ближайшее время он не сможет. И сможет ли вообще, большой вопрос. Моя койка пустовала. Вещи сдали на склад. Но рядом появилось новое обжитое место, и Янь усмехнулся. «А это наш новенький сюда переехал, поближе к ребятам. Помнишь, тот кудрявый латину «Грай»? Динамит по твоей же рекомендации взял, когда ты пропал». «Грай» я, конечно, помнил. Парень, которого мрак выгнал из своего копья за то, что он отказался добивать умирающего Тауру. После того, как выбыли Янь и я, в группе динамита осталось всего пять человек, и к копью, конечно, требовалось пополнение. Командир вспомнил про наш разговор и мою рекомендацию. Приятно. Значит, грай. Забавные фортили, порой выкидывает судьба. Затем я отправился на склад, где недовольный наив, снова выдал мне вещи. Я тщательно проверил содержимое криптора. К счастью, все оказалось на месте. Получил новый комплект постельных принадлежностей и заново обустроился на своем месте. Дома. Наконец-то я дома. Лежал на койке и просто наслаждался блаженным ничего не деланием. Не нужно было вздрагивать от каждого шороха, опасаться, что из каньона вылезет червь и постоянно держать в готовности оружие. Выпущенный на свободу кыш, устроив экспресс-проверку моих вещей, сидел у меня на груди, урчал и умывал лапками мордочку вопросительно поглядывая глазами-бусинками. Я знал, что он спрашивает, «Где семя, хозяин? Давай уже посадим его где-нибудь. Хватит ждать». Но время светоносного семечка еще не пришло. Итак, что мы имеем? Я вернулся и прошел проверку. «Это хорошо. Мне скоро дадут стигмат. Надо решать, что с ним делать. С одной стороны, он легализует меня как восходящего. С другой, белый дьявол опасался, что в процессе установки гвоздя наша тайна может быть раскрыта». «Как быть?» «Я думал об этом и нашел простой ответ, Ювейн», — проговорил белый дьявол. «Гвозди ставят в храме Вечности, погружая избранных в саркофаги бесконечного сна. Но зачем нам пользоваться их жалкими костылями, когда мы можем пройти вратами Вечности сами?» Я не понял его, и голос терпеливо пояснил. «Саркофаг — это всего лишь устройство для входа в Вечность. Врата могут увести в разные места». «Помнишь, что рассказывала твоя восходящая? При инициации ты попадаешь в специально созданные преддверия чертога вечности, где определяют твои начальные атрибуты, где ты можешь встретить других восходящих твоего народа, чьи души были помещены в вечность. Для нас опасна именно инициация в храме, потому что ты уже восходящий Ювейн. Ты не поймешь, но так вход в храме устроен лишь для тех, кто впервые пришел в вечность. Для тех, кто никогда не имел там ни имени, ни отражений». «Сами Кел входят в Вечность как хозяева, а не гости, и мы войдем их вратами». Я все еще не понимал, и он продолжил. «Мы войдем их вратами из домена Азимандии, из ее саркофага. Вступим в миры Кел и пройдем их тропами. И тогда в храме, когда придет время получать стигмат, у нас уже будет имя и отражение. Инициация не нужна тем, кто ходит дорогами Вечности. Мы минуем чертоги новых восходящих, и никто не посмеет остановить нас. «Ты пока не понимаешь, о чем я говорю, Ювейн? Прошу, доверься мне!» Но я все прекрасно понял. Новые восходящие обязаны пройти некую регистрацию вечности в процессе имплантации стигмата и получить скрижаль, атлас и атрибуты. Белый дьявол предлагал сделать это заблаговременно, пройдя путем, предназначенным для самих Кел. Тогда, если переводить его слова с пафосного на человеческий, необходимость инициации в храме отпадала, мы уже имели пропуск. «Самое забавное, что это вполне могло сработать, потому что с его звездной кровью я рассматривался системой восхождения как полноправный представитель народа Кел. Ну что ж, я бы не отказался взглянуть на вечность. Но для этого нам нужно было опять посетить домен и одолеть его стражу. Нелегкое испытание, но все таки хотя бы план действий стал понятен. Похоже, придется опять вызывать Азимандию. И последняя, самая неприятная проблема — Марк и говорящие с травами. Заговор во Фригольде. Вероника теперь знает и принимает меры. Но мне тоже необходимо быть на стороже. Нужно действовать и действовать первым. Иначе я опять рискую пропустить удар. Необходимо выяснить, где мрак, где его люди, что они замышляют. Из головы не выходила невидимая Пикси, шпионящая за травинкой. Как от нее избавиться? Я не могу постоянно использовать истинный взор. Нужно какое-то решение потому что любовные отношения под присмотром материнского ока в прямом смысле вообще не вариант. Говорящие с травами. Исток проблем именно в ней. И пока он не разрешен, спокойной жизни не бывать. Во мне крепло решение откровенно поговорить с матерью Травинки, расставить все точки в наших отношениях, выяснить, чего хочет серебряное Восходящая. Возможно, мы сможем договориться, ведь меня есть, что ей предложить. Например, вернуть домой ее мужа. Мои размышления нарушило возвращение нашего копья с дневного выхода. Меня опять затискали, словно проверяя, настоящий ли Сигурд вернулся из пустошей. Некоторые видели меня впервые после возвращения и сразу отметили физические изменения. «А ты закабанел слегка, я смотрю», заметил динамит невзначай. «Плену хорошо кормили?» Звездная кровь в Сигурде есть», уверенно сказал Лэндо. «Мой народ знать, иногда бывает такое. Восходящий мой кано будет быть». — Как вижу. Надо гвоздь давать, пока его кровь спать. — Нет, не спать. Как правильно быть, Кано? — Пробуждаться, — ответил я, — пока звездная кровь не пробудилась. — Да, так, — принц расстрёл улыбкой. — Я говорить с Рикс об этом, как видеть ее. Звездный флот! А я ведь, япон-мама, говорил этим ушлепкам, что ран тебя хранить весело орал Толя Грохот. — Где наш не пропадала? Все, короче, командир, сарынь на кичку, в Кабакна! и мы пошли в виски. Все вместе. Даже многострадальный динамит, хоть это было и не в его правилах. И оккупировали там стол в уютном закуточке. Витольд, хозяин заведения, неожиданно выставил нам громадный, тяжелый, полупрозрачный шейкер, которым переливалась серо-серебристая, похожая на ртуть субстанция. Он мастерски открыл крышку, и от нее повалил белый, тут же рассеивающийся дым. звездная кровь, фирменный коктейль бара». Дорогущий, как два выхода нашего копья. Поговаривали, что на местных травах, которые содержат звездную кровь. От заведения, подмигнул Витольд. дружески хлопнул меня по плечу и ушел за свою стойку. Халяву в рот, компот! пробормотал грохот, плотоядно облизнувшись. Братва, налетай, подешевело! Давай звездный флот за возвращение, за десант. На вкус звездная кровь оказалась обжигающе холодной. Щекочущие рецепторы ледяным привкусом ментола, а потом взрывающийся внутри бегущим по венам жаром. Градус не маленький, но я даже не мог сообразить, на основе каких алкогольных напитков создан этот коктейль. Джин, густой ликёр, травяная настойка? Чёрт его знает, да и какая разница. А потом, как и обещала, пришла травинка, поблегающим изящную фигурку в чёрном комбинезоне с распущенными блестящими волосами и серебряными пылинками на щеках. Она скромно села рядом, но так, что сразу было понятно, с кем она. И завистливые мужские взгляды стали лучшей наградой. Руна истинного взора больше не работала, и я не знал, сопровождает ли девушку невидимая крохошпион. шпион. Однако подозревал, что у серебряной руны существа тоже должна быть некая перезарядка. В любом случае было ясно, что говорить что-то секретное больше не стоит, даже находясь наедине. Я рассказал свою историю, теперь не опасаясь налажать и приукрасить, а скорее наоборот. Я был среди своих, и они слушали, спрашивали, хлопали в ладони и изумленно крутили головами. Особенно понравились эпизоды с сияющим столпом и драка с кукольником возле винтокрыла. Плен и пытки в септе небесных когтей, а также истории Юки, вызвали всеобщее негодование. Брохот даже пообещал, что натянет задницу на уши этому когтю, если начальство не будет дрейфить и возьмет с собой тинг земной десантно. А потом рассказывали они о том, каким тяжелым вышел тот рейд в земли, двое убитых, один из них Али, молодой восходящий из копья сирены, двое пропавших без вести, я и Мигель, и больше десятка получивших различные травмы. На своих ногах во Фригольд вернулась половина отряда, причем Мрак, Свирель и Рэнди тоже были ранены. Свирель, правда, отхватила исключительно от своих, за то, что проспала ночное нападение червей. Рассказали о том, как Грохот и Динамит вступили в открытый конфликт с людьми мрака. Командир был уверен, что меня специально подставили, и только обилие раненых и железная рука сирены остановили грядущее кровопролитие. Нужно было идти по следу отступивших червей. Был шанс отбить пропавших, которых они увлокли в свое гнездо, а не устраивать разборки. Рассказывали, как Грохот хотел запустить по моему следу чудом выжившего в кровавой кутерьме Юра, и как его едва отговорили от этой безумной затеи. «Остальное я знал и так. Гнездо нашли и выжгли, но никакой награды не получили. А почему?» Ленду высказал очень интересную и неожиданно близкую к истине версию. «Тебя спасать от червей, чужой восходящий?» — заявил юный принц. «Он убить тех червей, что украсть тебя». «Какой еще чужой восходящий, на?» — удивился Грохот. «Не знать какой, но он спасти Сигурд, а потом убить мать в гнезде и забрать нашу награду», — убежденно сказал лендо Он там быть, когда мы поджигать. Чужой, сильный. Я думать, он золото быть. С чего ты так решил? Фрост видеть на своей руне, как гаснуть жизни внутри гнезда. Он говорит всем. Фрост действительно что-то странное биолокацией засек, неохотно подтвердил динамит. Может, конечно, почудилось. Быстро все произошло. Но гнездо, походу, прямо перед нами зачистили. Мы добили остатки. Но кто неизвестно... «После того, как внутрь запулили зажигательное, там никто не мог выжить». «Тысяча градусов на!» — подтвердил Грохот. «Восходящий уходить, предмет, перенос, руна, есть способы!» — настаивал Лэндо. «И он же спасать Сигурд, я так думать». «Надеюсь, мы познакомимся с этим чудесным восходящим!» — усмехнулся Динамит. «Я золота в жизни не видел». «Мама говорила, они есть возле древа», — осторожно вставила Травинка. «Иногда приходит на большой тинг». Девушка ничего не ела и не пила, и больше молчала, тихонько поглаживая мою руку иногда прикасаясь теплыми губами к щеке. Она была слегка напряжена, но больше не скрывала наше отношения от людей, и это внушало надежду. А я… Я в этот вечер получил порцию своей славы, сполная скупив трехдневный карантин. К нашей компании подходили люди, знакомые, полузнакомые и совсем незнакомые, жали мне руку, хлопали по плечу, Спрашивали что-то, а я что-то отвечал. Многие хотели со мной выпить, а если бы это свершилось, то новый пилот Фригольда уже спал бы на коленях у травинки. Совершенно неожиданно я стал звездой дня. Пилот, сбежавший от теней и пригнавший винтокрыл. И Витольд, наверное, мог потирать руки, подсчитывая вечернюю выручку. Презентованная звёздная кровь точно окупилась. Я был немного поражен дружелюбием и интересом, которые проявляли люди. Каждый старался как-то выразить симпатию или похвалить меня. «А ты становишься популярен, Сигурд!» — хохотнул слегка захмелявший динамит. «Будь восходящим! нагреб бы славы! Травинка, держи его обеими руками, а то уведут!» Но взгляд его был тревожным. Как бы между делом командир уточнил, говорил ли я с Вероникой о том деле. И когда узнал, что вопрос решается, помрачнел еще больше. «Когда я рассказал, что нас собираются переформировать в особую аэромобильную группу, Динамит усмехнулся и сказал, что не ждет от этого назначения ничего хорошего. Попутно выяснилось, что копьем рака еще два дня назад, почти сразу после моего триумфального возвращения, было отправлено в долгую недельную экспедицию куда-то в горы, где нашлись следы бродячего Прайда гиганта Питеков. У меня, да и не только у меня, создалось впечатление, что их отослали специально, как будто Вероника заранее знала исход нашей беседы. Мы сидели очень долго и душевно. Но всему приходит конец, и народ начал постепенно расходиться. Сперва исчез динамит, потом инь и лэндо. Подруги повели Яне в спальню. Потом грохот едва не затеял драку с каким-то несчастным. Но, к счастью, был вовремя остановлен и тоже отправлен отдыхать. А потом ушел и я, вместе со своей травинкой. «Прогуляемся перед сном, Сигурд», — невначая предложила девушка. «Сегодня хорошая ночь».